А мне как раз не понравилась эта часть. Он так много говорил о том, что мы должны думать, чувствовать, какими мы должны быть, но не указал никаких практических путей, не говорил о том, что мы должны делать. Наступит время, и у нас будет достаточно дела. Нужно терпение. Великие перевороты не совершаются в один день. Тем больше оснований браться за дело сейчас же. Вы говорите, что нужно подготовить себя к свободе. Но кто был бы лучше подготовлен к ней, как не ваша матушка? Разве не ангельская была у нее душа? А к чему привела вся ее доброта? Она была рабой до последнего дня своей жизни. Сколько придирок, сколько оскорблений она вынесла от вашего брата Джеймса и его жены. Не будь у нее такого мягкого сердца и такого терпения. Ей бы легче жилось, с ней не посмели бы плохо обращаться. Так и с Италией. нетерпение ей нужно, а открытая борьба за нее. «Джим, дорогая...» «Италия была бы уже свободна, если бы гнев и страсть могли ее спасти. Не ненависть нужна ей, а любовь!» Кровь прилила к его лицу и вновь отхлынула, когда он произнес последнее слово. Джемма не заметила этого. Она смотрела прямо перед собой. Ее брови были сдвинуты, губы крепко сжаты. «Вам кажется, что я не права, Артур», сказала она после небольшой паузы. «Нет, правда на моей стороне». И когда-нибудь вы поймете это. Вот и дом марьетты Зайдете, может быть? Нет, уже поздно. Покойной ночи, дорогая. Он стоял возле двери, крепко сжимая ее руку в своих. Во имя Бога и народа. И Джемма медленно, торжественно досказала девиз. Ныне и во веки веков. Потом отняла свою руку и вбежала в дом. Когда дверь за ней захлопнулась,